Глава 17. Глава, в которой Алеша просыпается у себя дома, рассказывает о своих приключениях и мечтает попасть в компьютерную столицу. Так чудесно, когда утром светит солнце, из окна слышна копель, а звонкие голоса синиц, и идти в школу не надо. Воскресенье. Вообще-то котята просыпаются рано. Они, как известно, в школу не ходят, поэтому совершенно не понимают, что в воскресенье можно поспать немножко подольше. Но это утро было особенным. Было уже часов десять, когда Алешин котенок открыл глаза, умылся, поточил коготки о свою подстилку, запрыгнул к Алеше на кровать и лизнул мальчика в щеку. «Это ты, Пушок?» – сквозь сон спросил Алеша и стал тереть глаза. «А где микрош? Где точка? Где попугай? Где центральный процессор?» Тут открылась дверь и вошли мама и папа. «Привет, Соня!» – ласково сказала мама. «Вставай, завтрак уже готов!» Вставай, вставай, разбойник, сердито добавил папа. Знаешь, как мне из-за тебя влетело? Ты тут себе спишь спокойненько за компьютером, а я из-за этого нагоняй получаю. Ну разве можно было до смерти в тридевятое царство резаться, а? Ничего, папа, я и не спал. Посидел минуточку с закрытыми глазами и все. А знаете, где я вчера был? Где? Ни за что не догадаетесь. Алеша торжествующе посмотрел на родителей в симплексе. Это такой компьютерный город, в нем микроши живут. Вот. Алеша сел на кровати и принялся рассказывать. И Пушка в Супермакс пригласили. Вот так-то закончил Алеша свой рассказ и взял котенка на руки. А если не верите, сами у него спросите. Котенок мяукнул и спрыгнул с кровати. Верю, верю, улыбнулся папа. Я когда маленьким был, тоже однажды в инопланетянском лесу побывал. Хожу и по этому лесу, грибы собираю, а там все деревья синие. Вдруг вижу, идут мне навстречу инопланетяне. Самые настоящие. В скафандрах уши, как у слонов, а вместо усов антенны. А в картинках у них одни мухоморы. Вот потеха-то. Но я им, конечно, объяснил, какие грибы съедобные, а какие нет. Они ужасно обрадовались. И за это меня главным инопланетянским орденом наградили. Из чистого шоколада. Вот. Жаль, только не сохранился он у меня. Съел я его потом. Папа зажмурился от удовольствия и улыбнулся. «Да, помезло мне с вами», – улыбнулась мама. «Только чур, в следующий раз вы меня в свои путешествия возьмете, ладно? А теперь, ребята, бегом завтракать». За завтраком Алеша долго рассказывал о витаминных коктейлях и бутуфетных фургончиках. Как только все позавтракали, он быстренько помог убрать со стола посуду и поспешил в большую комнату. Включил компьютер и задумался. «И было от чего, Нельзя же просто взять и влезть в компьютер». А ведь так хочется в симплекс. Какие только клавиши не нажимал. Пикает компьютер, а точки все нет и нет. Обернулся Алеша, а за его спиной стоит папа и улыбается. Ну что, программист, не слушается тебя компьютер. Не-а, огорченно вздохнул Алеша. Никакой я папа пока не программист. Ничего-ничего, было бы желание, хочешь научу. Папа и Алеша сели рядышком и принялись за дело. Ну что, товарищи мужчины, идут дела? Спросила мама через час. Отлично, ответил Алеша. Ну и прекрасно сказала мама. А вы не забыли, что вечером придут гости? Сходите, ребята, за тортом, а? Из магазина Алеша и папа возвращались, нагруженные покупками. Когда они уже подходили к дому, Алеша не удержался и спросил Папа, а ты бы хотел попасть в Супермакс? Только честно, папа кивнул головой и добавил Хотел бы, честное слово.